Часть вторая. Пределы есть. Глава пятая. Боль. На Тур-де-Франс 2014 года в труднопроходимых вересковых пустошах Йоркшира Йенс Фогт взялся за работу с самого начала первого этапа. В свои 42 немецкий велогонщик был самым старшим участником гонки, и он выходил на неё семнадцатый раз подряд, что уже было рекордом. Однако Фокт служил не просто почётным украшением гонки, как могло бы показаться. Он и ещё двое участников очень быстро оторвались от пелотона и устремились к первому подъёму на этапе. До финиша оставалось ещё более 160 километров, поэтому вряд ли эти трое смогли бы удержать преимущество. Но именно такие дерзкие решительные атаки — и превратили в глазах любителей велоспорта скромного рядового спортсмена Йенса Фокта в культовую фигуру. На вершине первой горы иллюзий не осталось. Оба компаньона Фокта легко уехали на несколько метров вперёд, забрав себе очки в горной классификации на промежуточном финише. И Йенс понял, что уже не сможет соперничать с ними в спринте на следующих подъёмах или на финише этапа. Спортивный директор команды по громкой связи предложил Фокту вернуться в пилотон, чтобы сэкономить силы. «Я сказал, нет-нет-нет, наоборот, если я хочу получить майку горного короля, нужно поработать сейчас», вспоминал Фокт после гонки. «Майка горного короля, джерси или майка в красный горошек, надеваемая текущим лидером горной классификации на Тур-де-Франс». И он удвоил усилия, Обогнал перед следующим подъемом этих двоих и, хотя его в конце концов настигла основная группа, получил майку в горошек и приз самого активного гонщика этапа. Это было классическое выступление человека, который на вопрос датского телерепортера, как он справляется с усталостью во время характерных для него отрывов, ответил фирменной фразой «Заткнитесь, ноги». Великие велосипедисты часто выделяются благодаря особенностям физиологии или грации посадки, но единственной характеристикой Фокта за всю его 18-летнюю профессиональную карьеру стала его тяга к страданиям. По мнению журнала Cycling Weekly, его открытое признание боли как состояние сознания, с которым нужно бороться, подавлять и в итоге преодолевать, отчасти стало причиной, по которой поклонники велоспорта почитают его как самого непреклонного в пилатоне сам фокт считал что юность проведенная в борьбе и стремлении к результатам в суровом большом спорте восточной германии оставила неизгладимый след за все эти годы я научился устанавливать болевой порог выше чем у других людей размышлял он в своей автобиографии заткнитесь ноги думаю мой болевой порог на десять двадцать выше чем у большинства. Не знаю, можно ли это научно доказать, но я в этом уверен. В представлении людей, как и в языке, выносливость и страдания взаимосвязаны. Без боли нет результата. No pain, no gain. Девиз многих видов спорта. Однако, по словам Вольфганга Фройнда, исследователя из университетской клиники Ульма в Германии, Изучавшего болевые ощущения у спортсменов, чаще всего эта идея обсуждается именно в контексте профессиональных видов спорта. Например, по его мнению, у несравненного аргентинского футболиста Диего Марадонны по крайней мере была иллюзия, что футболист не должен страдать. Велогонщики и другие спортсмены, которым требуется повышенная выносливость, неизбежно сталкиваются с болью, И то, как они с ней справляются, очень тесно связано с тем, насколько хорошо они могут показать себя. В 2013 году Фроинт опубликовал поразительное исследование устойчивости к боли бегунов-ультрамарафонцев, участников гонки TransEurope Foot Trace. Это своего рода праздник боли, где участники пробегают 4485 километров за 64 дня без выходных. Ученый попросил 11 участников опустить руки в ледяную воду на 3 минуты, после чего они оценили уровень боли в среднем на 6 по 10 шкале. При этом не спортсмены из контрольной группы сдались в среднем через 96 секунд, оценив боль на 10 баллов. Только трое из них завершили эксперимент. Такие результаты подтверждают, что при прочих равных золотую медаль получает тот, кто готов страдать чуть больше остальных. Фройнт не единственный, кто заметил, что хорошо тренированные спортсмены способны вытерпеть более сильную боль. Другие исследователи показали, что регулярные физические нагрузки, особенно включающие неприятные высокоинтенсивные тренировки, повышают болевую устойчивость. Но связь между тем, что происходит в мышцах, и тем, что вы чувствуете и думаете, оказывается куда менее прямой, чем кажется. «Боль очень многогранна», говорит глава лаборатории генетики боли Университета МакГила доктор Джеффри Могил. «Это ощущение, как зрительное восприятие или касание. Это эмоция, как злость или печаль. Но это и внутренний импульс, который заставляет действовать, как голод. Для спортсменов роль боли зависит от того, как в конкретной ситуации эти эффекты проявляются вместе. Иногда боль тормозит их, иногда, наоборот, заставляет двигаться к вершине. Большую часть своей карьеры Фокт страдал ради того, чтобы превзойти достижения лидеров команды Яна Ульриха на Олимпийских играх 2000 года, Ивана Бассо, Энди Шлека и других, на Гран-турах. Гран-тур. Так называют три наиболее престижные в шоссейном велоспорте многодневные велогонки. Джиро де Италия, Тур де Франс, Вуэльто Испании. Командная тактика в велоспорте очень сложна. Решающее влияние аэродинамики и рельефа трассы на скорость делает неважным время на финише. Главное — занятое место. Но есть одно важное исключение — Дисциплина велоспорта, в которой исключено влияние внешних факторов. Соревнуясь в ней, надо просто ответить на вопросы, как далеко можно укатить, крутя педали за 60 минут, и насколько сильную боль вы готовы причинить себе, чтобы сделать это. Поэтому понятно, или даже очевидно, что Фокт, размышляя о своем последнем профессиональном сезоне 2014 года, решил сделать своей прощальной гонкой попытку установить рекорд мира в часовой гонке, в которой определяется, какое расстояние гонщик может преодолеть на велотреке за 60 минут. «Красота этой гонки заключается в простоте», — объяснил Фокт. «Один велосипед, один гонщик, одна передача». Здесь нет тактики, нет товарищей по команде, нет бонусных секунд на финише. Часовой рекорд — Это как раз о том, сколько боли можно вынести. Это час истины. Первый официальный часовой рекорд 35,325 километра был установлен в 1893 году на историческом велодроме Буффало в Париже, названном так в честь цирка буффало Била, который давал представление на этом самом месте. Первым рекордсменом стал известный журналист и импресарио Анри де Гранж, через 10 лет основавший гонку Тур-де-Франц. В последующие годы стремление поставить новый часовой рекорд стало обычным явлением для желающих прославиться в спорте. Этот заезд стал источником множества разных историй. О двух французах, которые по очереди били рекорд пять раз за три года до Первой мировой войны всегда стараясь сделать так, чтобы следующие попытки и сопутствующие награды оставались досягаемы. О невероятном заезде итальянской звезды Фаусто Коппи в 1942 году в Милане посреди хаоса и бомбежек Второй мировой войны. О неофициальном рекорде Жака Анкетиля в 1967 году, незасчитанном, потому что его попросили предоставить мочу после гонки для проверки на наркотики нововведение того времени, и получили возмущённый отказ. Самый знаменитый рекорд установил в 1972 году бельгиец Эдди Меркс, величайший гонщик по мнению поклонников этого вида спорта, завершив превосходный сезон. Часовой бросок Меркса в условиях разреженного воздуха Мехико в конце октября стал его 139-й гонкой в том году. При этом он выиграл 51 из них, включая победы в общем зачёте Тур-де-Франс и Гиро-де-Италия. Только благодаря тому, что он стёр седлом кожу во время Тур-де-Франс, он отклонился от строгого графика, и у него появилось время подготовиться к рекордному заезду. Меркс решил, что раз он не поленится и проделает долгий путь на высокогорный велодром со специально собранным трековым велосипедом, по ходу гонки можно будет поставить мировые рекорды на более коротких дистанциях. «Отлично!» — ответил он друзьям, предупреждавшим о том, что стартовать придется неблагоразумно быстро. «Наверное, мне будет очень тяжело на первых километрах». Так и вышло. После нескольких дней отсрочки из-за проливных дождей Меркс стартовал так быстро, что миновал отметку 1,5 километров, с результатами мирового класса, а также установил новые мировые рекорды на 10 и 20 километров. А ведь он не проехал еще и полпути. Он начал замедляться с каждым кругом, все больше испытывая боль. В итоге он проехал 49 431 метр, на 778 метров больше предыдущего рекорда, установленного датским велогонщиком Олле Риттером. Когда Меркс слез с велосипеда, по словам спортивного журналиста Майкла Хатчинсона, он был разбит. Он не мог двигаться и говорить. Когда ему удалось связать несколько слов, он сказал, что чувствует себя отвратительно. Это может понять только тот, кто совершил что-то подобное. Если посмотреть архивную запись заезда Меркса, станет ясно, что ему действительно было больно. Но страдал ли он больше Риттера? Или больше Легранжа за 80 лет до этого? Или больше, чем британский журналист и велосипедист Саймон Асборн, который в 2015 году проехал 42 879 метров и написал материал про часовую гонку. По его словам, мучения были сродни смерти без умирания, и еще несколько дней после заезда он чувствовал себя так, как будто он стал на 30 лет старше. Или чем любой человек с улицы, если бы его попросили час крутить педали изо всех сил. Здесь есть доля истины, как в любой народной мудрости. Одним из первых восприятия боли у спортсменов исследовал Карл Джейсберг, психолог из Шотландского Стерлингского университета, который в 1981 году вместе со своим студентом опубликовал авторитетную научную статью в British Journal of Medicine. Джейсберг провел несколько тестов, связанных с болевыми ощущениями, на 30 пловцах шотландской национальной сборной и сравнил результаты с исследованием 30 пловцов-любителей и 26 неспортсменов. Согласно протоколу исследования, на руки испытуемым надевали манжеты, как для измерения давления, чтобы перекрыть кровообращение, а затем просили каждую секунду сжимать и разжимать кулак. Болевой порог определялся количеством сокращений, после которого появлялось ощущение, определяемое испытуемыми как боль, а не просто дискомфорт. Устойчивость к боли определялась как общее число сокращений до того, как испытуемый сдавался. Первые результаты показали, что болевой порог одинаков во всех трех группах, начиная примерно с 50 сокращений. И, как несомненно подтвердил бы Меркс, даже у лучших спортсменов нет иммунитета к боли. Они подвержены ей так же, как и все. Но есть существенные различия в устойчивости к ней. Пловцы из национальной сборной выдерживали в среднем 132 сокращения, прежде чем начинали просить пощады. Любителям удалось сделать 89, а тем, кто не занимается спортом – 70. Эта разница, по мнению Джейсберга, наверняка обусловлена систематическим присутствием довольно сильной, но кратковременной боли во время тренировок, с которой спортсмены справляются, возможно, при участии химических веществ мозга, таких как эндорфины, а может, просто благодаря психологическим механизмам, позволяющим справляться с трудностями. Получается, — сухо отметил он, — что высоко мотивированный спортсмен испытывает странное удовлетворение от боли. Дальнейшие исследования подтвердили это. Спортсмены, особенно те, кому требуется особая выносливость, всегда готовы терпеть сильную боль. Как и исследования Вольфганга Фройнда, с участием бегунов в Транс-Юроп, эти результаты неизбежно вызывают вопрос о яйце и курице. Великие спортсмены учатся терпеть более сильную боль или их достижение вследствие природной высокой устойчивости к ней? Безусловно, истина где-то посередине, но любопытное примечание к результатам, полученным Джейсбергом, указывает на первый вариант. Он повторно провел эксперимент на профессиональных пловцах три раза в разное время года и обнаружил, что большую устойчивость к боли они показали в июне, в разгар летнего соревновательного сезона, а меньшую — в октябре, после завершения сезона и отдыха. Промежуточный результат наблюдался в марте, в обычный тренировочный период. Сезонные колебания устойчивости к боли показывают, что она связана с типом нагрузок. Именно это подтвердили Мартин Морис и Томас О'Лири из Университета Оксфорд-Брукс в 2017 году. Они использовали тот же подход, что и Джейсберг. Участники должны были сжимать кулак при ограниченном кровоснабжении руки до, во время и после шестинедельного тренировочного периода на протяжении которого добровольцы выполняли либо непрерывные заезды средней интенсивности, либо высокоинтенсивные интервальные тренировки. Программы включали примерно равнозначный объем работы, и в обеих группах участники одинаково повысили физический уровень, что подтвердили показатели VO2max и анаэробного порога. Однако результаты различались по двум важным показателям. Во-первых, устойчивость к боли выросла на 41% в группе, где выполняли высокоинтенсивные тренировки, а при средней нагрузке участники не увидели изменений. Это говорит о том, что простое улучшение физической формы не повышает волшебным образом болевой порог. Важно, как именно вы набираете физическую форму. Вы должны страдать. Во-вторых, несмотря на похожие показатели улучшения формы, участники той группы, где выполнялись высокоинтенсивные упражнения, значительно сильнее повысили результаты. Это подтвердили несколько тестов, в которых участники делали упражнения разной интенсивности до отказа. В одном из них группа, выполняющая интервальные упражнения, продержалась в седле на 148% дольше, а в группе, тренирующейся со средней нагрузкой, улучшение составило 38%. Интересно, что повышение невосприимчивости к боли вело к улучшению показателей в тесте на велоэргометре до отказа. Выходит, велосипедисты, научившиеся справляться с болью в тесте с манжетой, позже могли ускориться на своем железном коне. Это очень важный результат. Боль на тренировках — помогает выдерживать дольше в тесте с манжетой, а выносливость в нем предполагает, что спортсмен лучше выступит в гонке. Конечно, у многих эта связь проявляется на уровне интуиции. Например, триатлет Джесс Томас научился использовать массаж глубоких тканей для тренировки переносимости боли. «Когда мне дико больно», — объясняет он, «вместо того, чтобы останавливать боль, я стараюсь ее принять», ощутить ее как можно сильнее. Исследование Морриса и О'Лири нужно повторить в других группах и других условиях, тогда их можно будет считать полностью подтвержденными. Но есть предположение, что, по крайней мере, у спортсменов-любителей устойчивость к боли одновременно и качество, которое можно натренировать, и фактор, ограничивающий выносливость. И тут возникает вопрос для будущих исследователей – Можно ли научиться двигаться быстрее, натренировавшись лучше выносить боль или лучше просто блокировать ее? Красота рекордов в часовой гонке отчасти в простоте, но даже самую простую идею можно задушить бюрократическими правилами и директивами, которые на первый взгляд представляются случайными. После того, как в 1990-х, благодаря достижениям в области аэродинамических качеств конструкции велосипедов и положения гонщиков, за три года удалось улучшить рекорд на 10% до 56 километров, Международный союз велосипедистов, известный под французским сокращением UCI, принял решение закрутить гайки. В 2000 году они стерли все записи из книги рекордов Гиннеса и восстановили Эди Меркса в качестве рекордсмена, заявив, что в дальнейшем все попытки придется делать на велосипедах времен Меркса с проволочными спицами и рамами из труб круглого сечения. Одним из самых любопытных новых условий было то, что у полотна трека мог находиться только один человек, дающий гонщику, пытающемуся установить рекорд, информацию о том, как проходит гонка. Еще одно — запрет на современные средства хронометража, включая наручные часы. Эти два сюрприза, не прописанные ни в одном своде официальных правил, чиновник из UCI преподнес ничего не подозревавшему спортивному журналисту и успешному гонщику Майклу Хатчинсону за несколько мгновений до начала его собственной часовой гонки в 2003 году. Гонщику также не разрешили надеть пульсометр, и даже цифровой счетчик кругов рядом с дорожкой был отключен что Хатчинсон обнаружил только после того, как начал заезд. Иными словами, у спортсмена не было возможности понять, сколько он проехал, сколько длится заезд или объективно оценить реакцию своего организма. Ощутив беспомощность перед этими неожиданными ограничениями, Он отказался от попытки через 40 минут. Эти и другие правила более 10 лет убивали интерес к рекорду, пока UCI в 2014 году снова не ослабил ограничения. Именно удачный расчет времени и позволил 44-летнему Фокту установить рекорд перед тем, как уйти из большого спорта, хотя он уже давно был не в лучшей форме. Ему позволили использовать современный велосипед для индивидуальной гонки с раздельным стартом, чтобы побить ретрорекорд, который к 2014 году всего на несколько сотен метров превышал достижение Меркса 1972 года. Но большинство ограничений получать обратную связь оставалось в силе, как то: допуск только одного информатора на трек запрет на измеритель мощности и пульсометр и так далее. Даже взгляд на табло на стадионе потребовал бы изменить аэродинамическое положение во время езды. Идеальная поездка напоминала бы плавание в камере сенсорной депривации в течение 60 минут. Чтобы оценить свои усилия и ехать на пределе возможностей, Фокт должен был принять боль, почувствовать и прочесть ее, как тщательно откалиброванный спидометр. Идея, что боль порой полезна, очевидно не сразу. Какой велосипедист, пловец или бегун не пожелал бы избавиться от боли, которую чувствует в середине гонки? И, безусловно, верно, что, по крайней мере, в некоторых случаях блокирование боли повышает выносливость. В 2010 году группа исследователей под руководством Алексиса Маже, работавшего тогда в Университете Эксетера в Великобритании, показала. Если ввести хорошо тренированным велосипедистам 1500 мг ацетаминофена или старого доброго парацетамола, результат в гонке на 10 миль 16 км улучшался примерно на 2% по сравнению с теми, кому кололи плацебо. Велосипедисты, находящиеся под действием лекарства, могли достичь более высокой частоты сердечных сокращений и продолжать крутить педали, несмотря на более высокий уровень лактата в крови, а их воспринимаемое усилие оставалось таким же, как и во время езды на плацебо. Как утверждали исследователи, меньшее ощущение боли облегчало это усилие, позволяя велосипедистам приблизиться к своим истинным физиологическим пределам. Это одно из новых лабораторных открытий, которые были общепринятыми в пилотоне примерно со времен пенни-фартингов. Пенни-фартинг — тип велосипеда, распространенный в конце XIX века, отличительными признаками которого было очень большое переднее колесо, непосредственно на котором крепились шатуны с педалями, приводящие его во вращение. Первые обладатели часового рекорда не стеснялись фармацевтической помощи. Когда Фауста Коппи, установившего рекорд в 1942 году, спросили, принимал ли он лекарства во время своей карьеры, он ответил «да», когда это было необходимо. А когда именно? Почти всегда. Коппи, как и Жак Анкетиль поколением позже, полагался в основном на препараты, которые дают мгновенный толчок но и обезболивающие тоже сыграли роль. Француз Роже Ривьер установил часовые рекорды в 1957 и 1958 годах. А всего через два года, мчась вниз по крутому спуску во время Тур-де-Франс, потерял управление, кувырнулся через низкую стену, пролетев 18 метров, и упал во враг. В результате два позвонка оказались сломаны, а гонщик — остался парализованным на всю оставшуюся не столь уж долгую жизнь. Он умер от рака в 40 лет. Врачи якобы обнаружили обезболивающее в его карманах и крови. Сначала он утверждал, что у него отказали тормоза, но позже признался, что принял сильнодействующий препарат, притупляющий боль. По словам одного из друзей Ривьера, он был настолько отморожен, что не мог давить на тормоза. Есть и другие причины не избавляться от боли совсем. В серии экспериментов, начавшихся в 2009 году, исследователь Маркус Аман, работавший тогда в Университете Висконсина, изучал, что происходит с велогонщиками, если они вообще не чувствуют боли. Аман и его коллеги вводили средства, блокирующие нервы в позвоночник добровольцев, предотвращая передачу сигналов от мышц ног к мозгу, и просили их проехать 5 километров на велотренажёре в полную силу. Эффект впечатлил исследователей. Участники получали способность, о которой мечтают многие спортсмены – крутить педали со всей мочи, не чувствуя боли. Они воспользовались ею и довели себя до полного изнеможения. К концу эксперимента гонщики не могли самостоятельно сойти с велосипедов, у некоторых не вышло даже оторвать ноги от педалей и, как вспоминает Амон, ни один из них не мог ходить. Но результаты выявили и иной, неожиданный факт. Несмотря на свой временный статус сверхлюдей, из-за рваного и чрезмерно взвинченного темпа испытуемые преодолевали дистанцию не быстрее, чем после инъекции плацебо. «Поначалу они всегда чувствуют себя превосходно», объясняет один из коллег Аммона, Грегори Блейн. «Они как будто летят, но мы знаем, что они разобьются». Безумно быстро стартовав после блокирующей инъекции, велосипедисты постепенно начинают замедляться. На полпути они еще чувствуют себя великолепно, но выглядят озадаченными, поскольку ноги уже не реагируют на сигналы мозга. Они непреднамеренно крутили педали слишком сильно в начале теста, и их мышцы отказали. Об этом мы поговорим подробнее в следующей главе, как и о других результатах работы Амона. Иначе говоря, не чувствуя боли, они не способны самостоятельно регулировать темп. «Было бы неплохо, чтобы эта история оставалась похожей на складную сказку о Златовласке, где немного дискомфорта необходимо, чтобы двигаться вперед, но слишком сильная боль начинает вас тормозить». По сюжету чешской сказки «Златовласка» после того, как герои съели волшебную змею, они стали понимать язык животных и птиц, приобрели сверхчеловеческую способность. Однако, по мере того, как ее роль в упражнениях на выносливость привлекала все больше внимания исследователей, в течение истории делала неожиданные повороты. В 2013 году Алексис Маже, который провел первое исследование влияния обезболивающих и несколько последующих по этой теме, обратился к онлайн-журналу Frontiers in Physiology с призывом к действию. Усталость часто изучается в лабораторных условиях с помощью тестов до отказа. Устанавливается темп или выходная мощность, и испытуемый едет на велосипеде или бежит, пока не сдается. Но в реальной жизни, по словам Маже, мы не просто бежим к моменту, когда уже не сможем этого делать, мы рассчитываем силы, чтобы двигаться как можно быстрее, но не до полного истощения сил. Этот процесс управления усталостью в течение долгого времени скорее похож на пытку на дыбе, чем на гильотину, и большое значение здесь приобретает управление болью. Не случайно, как утверждает Маже, она часто упоминается спортсменами, тренерами и комментаторами, но ее исследованиям уделяется странно мало внимания. Чтобы исправить эту оплошность, Маже призвал глубже исследовать взаимосвязь усталости и боли, в частности, использовать новые нейрофизиологические методы для модификации боли. Причина заключается в том, что даже такие, казалось бы, точные результаты исследований, как эксперимент с обезболивающим, можно интерпретировать по-разному. Парацетамол, в конце концов, вдобавок помогает при лихорадке не исключено что все его возможности по повышению выносливости следствие его способности бороться с перегревом организма а не болееутоляющего эффекта невозможно быть уверенным ни в чем следуя своему совету маже начал экспериментировать с другими способами изменения боли в одном исследовании он попробовал два разных способа применения электрического тока непосредственно к мышцам. Транскутанную электрическую нервную стимуляцию TENS и интерференционный ток IFC. Оба метода хорошо известны в физиотерапии, но ни один из них не подкреплен надежными доказательствами. Первый метод одобрен в Российской Федерации. Их способность блокировать боль опирается на теорию ворот, впервые предложенную В 1960-х. Если вы ударились голенью о стул, вашим первым инстинктом будет потереть ушибленное место рукой. Почему? Потому что безболезненное ощущение от трения конкурирует с болью от ушиба, передаваясь по тем же нервным сигнальным путям, которые сообщают это ощущение в мозг. Чем больше вы трете, тем меньше пропускной способности остается для болевых сигналов. TENS и IFC представляют собой, по сути, сверхэффективную форму растирания, предназначенную для запуска безболезненных нервных сигналов, которые вытесняют болезненные. В 2015 году на конференции по исследованию выносливости в Университете Кента, где Маже сейчас работает в группе исследования выносливости, были представлены первоначальные выводы. Почти к всеобщему удивлению Маже признался. «Честно говоря, я правда не ожидал, что произойдет что-то особенное». И ТЕНС, и IFC, примененные в области бицепса, значительно увеличили время до отказа у участников эксперимента, выполнявших сокращение мышц рук, а в контрольной группе, где применялось фиктивное воздействие, этого не произошло. Интересно то, что мы не обнаружили никаких изменений в оценке воспринимаемой нагрузки. Предыдущий опыт показывает, что трудно разделить ощущение боли и усилия во время тренировки, которые большинство из нас считают однородными. Но в этом случае улучшение выносливости, казалось, было явно связано с подавлением боли, а не с восприятием нагрузки. Вероятно, изучив главу 4, вы догадались, что Маркора, коллега Маже из Кентского университета, придерживается иного взгляда на относительную важность боли по сравнению с усилием. На той же конференции Маркора представил свои данные о первичности усилий. Во-первых, Чтобы установить диапазон возможной боли, он и его коллеги Уолтер Стояно и Джон Паркинсон попросили добровольцев пройти холодовый прессорный тест. Это стандартный протокол, используемый в исследованиях боли. Например, исследование ультрабегунов, проведенное Вольфгангом Фройдом и обсуждавшееся выше. Вы опускаете руку в ведро с ледяной водой и держите ее там как можно дольше периодически оценивая свою боль по шкале от 0 до 10. Как правило, она нарастает постепенно до тех пор, пока не достигнет невыносимого уровня при оценке 10, а затем вы убираете руку. Пока в сознании участников исследования живы переживания максимальной боли, их просили крутить педали в умеренно напряженном темпе до отказа. Во время теста они снова оценивали боль по шкале от 0 до 10 и усилия по шкале Борга от 6 до 20. Примерно через 12 минут, когда велосипедисты полностью теряли силы, их оценки составили в среднем 4,8, что соответствует умеренной боли. При этом оценки усилий составили в среднем 19,6, что соответствует ожидаемому уровню. Кажется, что главную роль здесь играло чувство усилия, а не боль. Как же согласовать эти на первый взгляд противоречивые результаты? Во-первых, надо убедиться, что вы говорите об одном и том же, когда используете слово «боль». Маже и Маркора объединились, чтобы опробовать форму электрической стимуляции мозга под названием TDCS – транскраниальная стимуляция постоянным током в ходе которой слабый ток пропускается непосредственно через разные области мозга, чтобы изменить возбудимость нейронов. В последние годы поднялась шумиха по поводу того, что у TDCS есть потенциал для стимуляции обучения, улучшения настроения, двигательных функций и даже, как мы увидим в главе 11, выносливости. Когда стимуляция направлена на моторную кору головного мозга, она проявляет более утоляющие свойства, что и интересовало Маже и Маркору. Они провели два параллельных эксперимента с использованием TDCS. Первый был заездом в полную силу до отказа на велотренажёре, а второй — восьмиминутным холодовым присорным тестом. В обоих случаях испытуемые выполняли каждый тест трижды. Один раз с настоящими TDCS, второй с фиктивными без электрического тока и третий раз вообще без TDCS. В холодовом прессорном тесте стимуляция мозга приводила к снижению болевых оценок с самого начала, а окончательные оценки боли были в среднем на 1 балл ниже. 7,4 против 8,4 в фиктивном тесте и 8,6 в контрольном. Но в тесте на велотренажере показатели боли были идентичны во всех трех вариантах. Результаты показали, что с точки зрения мозга боль, которую вы испытываете в экстремальных условиях длительной физической нагрузки, принципиально отличается от той, которую вы испытываете, погружая руки в ледяную воду. Как сказал бы Лев Толстой, все удовольствия одинаковы, но боль у каждого своя. Аллюзия на цитату из романа Анна Каренина «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». 18 сентября 2014 года в 17.30 открылись двери велодрома суис в Гренхене, небольшом городке между Цюрихом и Женевой. Это время точно вычислили, чтобы... 1600 зрителей за полтора часа до того, как Фокт попытается поставить рекорд, смогли до нужного уровня согреть и увлажнить воздух в помещении. Теплый воздух имеет меньшую плотность и дает некоторое аэродинамическое преимущество, но если он будет слишком теплым, то есть риск, что велосипедист перегреется. Команда Фокта долго и упорно продумывала детали, и результатом тщательной подготовки было его осознание своей способности поставить рекорд. При этом он хорошо понимал, насколько мало у него прав на ошибку. «Можно проколоть колесо. Или стартовать слишком быстро. Может, не задаться день. Да что там, можно проколоть колесо два раза». Именно такие мысли крутились в голове Фокта, когда два ассистента помогали ему в раздевалке натянуть специально сшитый костюм плотно прилегающей к коже, как шкурка сосиски. Стадион был переполнен. Более 4 миллионов любителей велоспорта по всему миру готовились смотреть на него по телевизору, а кто-то настраивал прямую интернет-трансляцию. Несложно понять, почему Фокт испытывал острую тревогу в последние минуты перед заездом. И все же его решающим преимуществом была готовность целый час испытывать пределы собственной устойчивости к боли. Подобно раненому на поле боя солдату или антилопе, загнанной в угол голодным львом, спортсмены в разгар соревнований демонстрируют феномен, называемый стресс, вызванной аналгезией. Именно благодаря ей они игнорируют изнуряющую боль. Наконец прозвучал выстрел стартового пистолета и под технопанк-хит группы «Репаблика» середины 90-х «Ready to go!» готов двигаться. Фокт встал в седле и начал крутить педали. Самые эпичные, достойные героев мифов истории из мира спорта рассказывают о тех, кто бросил вызов боли, чтобы завоевать победу и победить соперников. Хоккеист Бобби Баун команды Торонто Мэйпл Ливз забил победный гол в овертайме в финале Кубка Стэнли в 1964 году, несмотря на сломанную в игре лодыжку. Уиллис Рид сошелся на площадке с Уилтом Чемберленом в финале НБА в 1970 году с разорванной мышцей бедра. Золотая медаль Керри Струк буквально была заработана ценой опорного прыжка с вывихнутой лодыжкой на Олимпиаде 1996 года на самом деле игра со сломанной конечностью не такая уж редкость даже при более низких ставках квотербэк филадельфия иглс донован макнеп сыграл лучшую игру за всю свою карьеру со сломанной лодыжкой в 2002 году квотербэк в американском футболе игрок нападения чаще всего лидер команды организующий атаку центровой бостон брюйнс грегори кэмбел сыграл в неполном составе команды после того, как ударом шайбы ему сломала малую берцовую кость во время плей-офф в 2013 году. Защитник Денвер-бронкос Дэвид Брутон-младший сыграл еще 95 эпизодов в игре после того, как сломал малую берцовую кость при столкновении в первой четверти игры в 2015 году. И так поступают не только громилы в полноконтактных видах спорта. На Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году словенская лыжница Петра Майдич поскользнулась во время разминки и упала с трехметровой высоты в каменистый ручей. Не осознав, что сломала пять ребер, она выступила на соревнованиях, преодолевая мучительную боль в отборочном раунде. Четвертьфинале, полуфинале, во время которого одной из ребер пронзило легкое, вызвав пневмоторакс, и в финале, где она удивительным образом заработала бронзовую медаль. И только потом она, наконец, отправилась в больницу. Нет сомнений, что эти спортсмены действительно круты, но их героизм отчасти обусловлен и обстоятельствами. Представление большинства из нас о боли наиболее полно сформулировал французский философ Рене Декарт в «Трактате о природе человека» 1664 года. Вы ударяете молотком по большому пальцу, и это послание звенит колокольчиком в вашем мозге. С этой точки зрения существует однозначное соответствие между повреждением или травмой, которую вы перенесли, и болью, которую вы чувствуете. Проблема в том, что одна и та же травма может вызвать различные реакции у разных людей или даже у одного человека в разное время. Есть и другая крайность, Те, кому ампутировали конечность, испытывают синдром фантомной конечности и реальную боль, которая не имеет физического источника. Начав с наблюдений за ранеными солдатами во время гражданской войны в США, врачи и исследователи боли пришли к выводу, что она в основе своей — субъективный феномен, зависящий от ситуации. Например, стресс, страх и тревога активирует огромный набор химических веществ в мозге, включая эндорфины, опиоиды, произведенные вашим организмом, и эндоканабиоиды, тоже своего рода наркотик для организма, чтобы притупить или блокировать боль, которая свела бы вас с ума при других обстоятельствах. С точки зрения эволюции у боли есть ценная функция. Она приказывает остановиться и дать травме зажить. Но если вы, преследуемый волком олень, «Спотыкаетесь и ломаете ногу», — говорит Могил, исследователь боли из Университета МакГилла, «вам нужно забыть об этой боли до поры до времени». Перелом ноги и попытка поставить новый марафонский рекорд, надо сказать, сильно различаются по характеру и степени, причиняемой боли. Палитра боли бесконечно изменчива, и у спортсменов встречается очень широкий спектр ощущений. Даже не ломая ребер, лыжница-спринтер, как скажем, майдич, чье выступление в соревнованиях длится менее 4 минут, испытает резкий прилив метаболитов, обжигающих ее мышцы. Бегун на ультрадистанции может часами двигаться в легком на первый взгляд темпе, но в итоге будет хромать и спотыкаться из-за совокупности микротравм в мышцах, от которых при каждом шаге в икрах и квадрицепсах возникают болевые разряды. И где-то между этими двумя крайностями, худшими из обоих миров, по мнению тех, кто в них побывал, лежит часовая гонка. Частично ужас подобного часового заезда определяется обстановкой. Никакого пейзажа, никаких соперников, изменений темпа, почти никакой внешней обратной связи. Отсутствие возможности отвлечься не дает вам изменить то, как мозг воспринимает боль применить психологический эквивалент растирания синяка для прекращения болевых сигналов в мышце. Но продолжительность этой гонки тоже балансирует на острие физиологического ножа. Есть множество способов провести границу между короткими периодами изнурительной, высокоинтенсивной нагрузки и более длительными и приятными усилиями. Один из самых известных — анаэробный порог. Точка, в которой вы выполняете упражнение достаточно интенсивно, чтобы уровень лактата в крови начал устойчиво ползти вверх. Совсем свежая концепция — критическая мощность, или точка, за которой мышцы не могут сохранять устойчивое, стабильное состояние равновесия, которому придавали такое огромное значение исследователи Гарвардской лаборатории утомления. По терминологии, принятой в нашей стране, Понятие «критическая мощность» имеет другой смысл. Это наименьшая мощность, при которой потребление кислорода достигает максимального уровня. Для тренированного спортсмена выполнение упражнения в полную силу в течение часа как раз попадает в мучительный промежуток между этими двумя показателями, как объясняет Марк Бернли, физиолог из исследовательской группы выносливости Кентского университета. Гонщик во время часовой гонки должен работать выше анаэробного порога, но при этом чуть ниже критической мощности. Иными словами, крутить педали, поддерживая самый высокий уровень метаболизма, который все еще остается устойчивым состоянием. Если все сделано правильно, то этот час в буквальном смысле самый долгий переход болезненной, высокоинтенсивной нагрузки, который вы можете выдержать. В последнем заезде профессиональной карьеры Фокта, короля боли, принявшего мощнейшее испытание силы характера, самым болезненным оказались потертости от седла из-за неудобной и непривычной аэродинамической посадки. Он начал быстро, проезжая 250-метровые круги чуть более чем за 17 секунд, и вскоре создал некий запас времени ведь изначально поставленная цель была в среднем 17,9 секунды на круг. Первые 10 минут ему было легко. Через 20 минут, когда усталость заявила о себе, он слегка сбавил усилия, ища тонкую грань устойчивого состояния. Когда прошла половина времени, он уже так отсидел ягодицы, что начал вставать в седле каждые 10 кругов, чтобы снять напряжение. Вопиющая аэродинамическая ошибка для велосипедиста, чьи спонсоры предоставили специальный облегающий костюм, перчатки, защищающие от ветра, и даже носки, минимизирующие сопротивление. Фокт достаточно сильно опережал график рекорда, чтобы неудобство седла не мешало ему. К моменту, когда он проехал 200 кругов, триумфальная песня группы «Europe – The Final Countdown» подстегнул его на последний рывок, и рекорд оказался почти у него в кармане. Гордость за свое достижение, радость, что все прошло по плану, облегчение, что все почти закончилось, смешались с грустью от того, что дни его славы сочтены. Наконец прозвучал выстрел, означающий конец часа, и боль, которую он оттеснял на задворке сознания, обрушилась на него. Болело всё. Шея — от того, что я держал голову низко в аэродинамической посадке. Локти — потому что я удерживал верхнюю часть корпуса в определённом положении. Лёгкие горели от боли и жаждали кислорода. Сердце болело от того, что постоянно молотило. Спину жгло, а тут ещё и задницы. Я был в самом логове боли. Табло показывало 51 110 метров. Предыдущий рекорд был превышен на 1410 метров, почти на милю. Рекорд Фокта продержался шесть недель, потом неожиданно его улучшил 24-летний австриец по имени Матиас Брендле, который был моложе Фокта почти на два десятка лет. Рекорд побивали еще три раза в 2015 году. В последний раз это сделал настоящий тяжеловес, бывший победитель Тур-де-Франс, и пятикратный олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс, поднявший планку до 54 526 метров. Изменение правил и предстоящее завершение карьеры позволяли сказать, что результат Фокта был настоящим везением, но его имя навсегда останется в одном из особых списков велоспорта. Неужели Фокт действительно страдал больше, чем все остальные? Пока есть много пробелов в исследованиях, но похоже, что лучшие спортсмены действительно подходят ближе к пику боли и остаются там дольше, чем большинство. Однако интереснее сравнить Фокта не с обычным человеком с улицы, а с Уиггинсом и другими представителями элитного пилотона. Исследований, в которых принимали участие по-настоящему великие спортсмены, немного, и они не похожи друг на друга а данные с поля боя получить практически невозможно. Вспомните фотографию Тима Ноукса, на которой изображен олимпийский чемпион-марафонец и бегун, которого он только что опередил на 3 секунды. Неужели серебряный призер позволил вечной славе ускользнуть из рук, потому что ему было слишком больно? Эксперименты, которые провели Алексис Маже и Самуэль Маркора, Пытаясь понять разницу между болью и чувством усилия, наводят на мысль, что боль в большинстве случаев становится предупреждающей лампочкой на приборной доске. Она призывает вас, иногда очень настойчиво, замедляться, и обычно вы прислушиваетесь к этому сигналу, даже не осознавая того. Но это не абсолютный предел. Поэтому надо поискать его и в других местах.